87. -е. От тщеславий художников Я думаю, что художники частенько не знают свои сильные стороны, так как слишком тщеславные обращают помыслы и чувства на нечто более гордое, нежели эти скромные растенницы, которые, не обладая должной гордостью, способны произрастать на своей почве, являя собой новые, причудливые, прекрасные, истинно совершенные формы. Они легкомысленно не ценят того богатства, что цветет в их собственном саду и винограднике. Их любовь и проницательность неравнозначны. Вот музыкант, который с большим мастерством, чем какой-либо другой, извлекает звуки из царства страждущих, угнетенных, измученных душ и даже способен избавить от немоты зверей. Никто не сравнится с ним в передаче «Красок» поздней осени, в неописуемо трогательном счастье последнего, ускользающего, мимолетного наслаждения. Ему ведомо звучание того таинственно тревожного полуночного состояния души, когда, кажется, разрывается единая цепь причины и действия, и каждый миг нечто может родиться из ничего. Его звездный час наступает тогда, когда ему удается добраться до самых сокровенных глубин — человеческого счастья, отсюда он черпает вдохновение, которое может сравниться с наслаждением опрокинуть опорожненный кубок счастья и собрать все последние терпкие горькие капли, что на беду ли, на радость смешались с самыми сладкими. Ему ведома та тяжелая вялость души, когда уже нет более сил прыгать, летать и даже ходить. У него робкий взгляд затаенной боли, безутешного понимания, расставания без объяснений. И действительно, орфей всех неведомых горестей, он значительнее, чем кто-либо другой. Он первым привнес в искусство нечто такое, что до него считалось невыразимым и даже вовсе недостойным искусства. То, что словами можно было бы только спугнуть, но не поймать. То, что относилось к микроскопическим мелочам души. уловить и изобразить мельчайшие мелочи души. Вот в чем он мастер. Но он не хочет им быть. Его натура любит гораздо больше просторные стены и дерзновенные фрески. Он не замечает того, что его духу нужно совершенно другое, что у него совершенно другие склонности. Он с большим удовольствием забрался бы куда-нибудь в развалины и притаился бы себе в каком-нибудь укромном уголке. И там, укрывшись ото всех, от самого себя, Он сотворит свои лучшие шедевры, и все они будут крохотными, длиной только в такт. Только тогда проявится во всей полноте его мастерство, его величие, его совершенство. Быть может, только тогда и только там. Но он не знает этого. Он слишком тщеславен, чтобы знать это.